Глава первая. Эпиграф. И жить торопится, и чувствовать спешит. Князь Вяземский. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемок, он уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог.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 латыни из моды вышла ныне. Так если правду вам сказать, он знал довольно по латыни, чтоб эпиграфы разбирать, потолковать об ювенале, в конце письма поставить в вале, да помнил хоть не без греха из Инеиды два стиха. Он, рыцца, не имел охоты в хронологической пыли бытописания земли, но дней минувших анекдоты от Ромола до наших дней хранил он в памяти своей. Высокой страсти не имея для звука в жизни не щадить, не мог он ямба от хорея, как мы не бились, отличить.